Глава 25. Парфений и Ксения Я, грешный Накентий, покинув келью по случаю природного катаклизма, стал самовиться многому из описанного, хотя, конечно, и не всему. Эта глава состоит из заметок, сделанных мною по преимуществу во время событий. Они, вопреки моему обыкновению, необработанные и во многом сумбурны. Издатель Филипп настоял на том, чтобы они были опубликованы именно в этом виде. Ему кажется, что так они передают истинный трагизм событий. Я в этом не уверен, но подчиняюсь. Майя двадцать пятого дня. Наступило безвластие. Впервые за всю историю острова никто не хочет взять власть, ибо непонятно, что делать в тех горестных обстоятельствах, которые попущением пущениям Божиим ныне сложились. Май двадцать шестого дня. С юга пришло известие, что континентальные войска остановили свое наступление на север и начинают срочно эвакуироваться с острова. Май двадцать седьмого дня. Пришла главная беда. Начала просыпаться гора. Слабый дымок, курившийся над ней, сменился густым столбом дыма, вырывающимся из ее жерла. ее появление сопровождается колебаниями земли словно тот невидимый и огромный кто бился там все последние месяцы соединил свои усилия с горой и теперь приветствует ее пробуждение по одному из склонов горы сжигаю все на своем пути уже потекли огненные реки с севера идет дым от горящей нефти а с юга пепельное облако от горы и небо стало тусклым и сквозь него едва пробивается солнце, а на землю садится пепел. Он пока не так густ, он всего лишь еще пыльно открыт в поверхностях, поскольку, милостью Божией, ветер дует в сторону моря, и основную часть пепла сносят туда. Но стоит ветру измениться, и пепел выпадет на нас черным снегом, от которого нет спасения, который входит в легкие и останавливает дыхание». Нас ждет, однако, еще одна страшная опасность, о которой знают все островитяне. Гора принадлежит к тем вулканам, что имеют обыкновение взрываться. Мир призывает руководство острова немедленно начать эвакуацию жителей, предупреждая, что времени до катастрофы остается немного, но руководству острова больше нет. Это судов для эвакуации, поскольку большая их часть уже в распоряжении континентальной армии, вывозящей своих солдат. Мая двадцать восьмого дня. Десять часов утра. Все собрались на главной площади и уже с нее не уходят, зная, что вместе легче искать пути к спасению. Кроме того, площадь Открытое место, и при подземных толчках находиться там не так опасно, как в домах и на узких улицах. Все говорят о пророчестве Агафона вперед смотрящего. Но и не всякому очевидно, что оно начинает сбываться. Говорят старые и молодые, богатые и бедные, верующие и неверующие. Строки пророчества все знают наизусть. и теперь, подобно бегущей строке, они скользят по свинцовым небесам. Мы открылись миру, и это было нам во благо. Но сказано ведь, что есть время обнимать, и есть время уклоняться от объятий. Наступили дни, когда охватили нас недуги, и благо обернулось вредом, так как от своих недугов мы не избавились, а чужие приобрели. И наводнили остров чужеземцы — Мы ж пребываем между ними, як на нырище. Беда наша, однако, не в чужеземцах, а в нас самих, Ибо умножился разврат, а мы ожесточились И начали теснить друг друга, И вспыхнула между нами великая вражда, И поднял руку брат на брата и сын на отца, Земля же, чуткая к ожесточению человеков, Сама ожесточилась». Час испытания настал, и явился камень-адамант, который не умягчить ничем, кроме как козлиной кровью, и земля сотряслась, и воспламенилась черная вода на севере, и потекла пылающая вода на юге». «И полетел пепел с небес, и сердца наши готовы обратиться в пепел, и не сможем молить Господа о спасении, ибо отвернет Он от нас лице Свое, и если не обретется среди нас трех праведников, чтобы взойти на гору и говорить с ним, пресечется жизнь наша в дыму и мраке». И стали мы думать о трех праведниках, способных говорить с ним, И не приходит нам на ум никто, кроме Парфении и Ксении. Третьего праведника не находим, но держим в памяти, что Господь, готовый пощадить садом ради пятидесяти праведников, согласился пощадить его и ради десяти, которых его тоже не нашлось. Так не зачтутся ли нам, дерзаем помыслить, двое вместо троих? и вспоминаем, как обошлись мы со светлейшими князьями и стыдимся этого. Остается лишь надежда на то, что они простят нас неразумных, и все будто едиными устами молят их о прощении, веря, что этот вопль достигнет их ушей. Люди ждут возвращения своих князей, чтобы они хоть на малое время приняли власть на острове и поднялись на гору и говорили с Господом. Час пополудни. Приходит известие, что островной аэропорт, приняв последний самолет, закрылся. Звучение пепла так велико, что воздух стал непригоден для полетов. И с этим известием уходит наша последняя надежда. Два часа пополудни. Срочное сообщение о том, что Парфен и Ксения на острове. Без предупреждения прибыли они сюда последним самолетом и в настоящий момент находятся на пути в столицу. Цветлейшие князья принимают на себя всю полноту власти и приказывают членам правительства к 16 часам явиться в президентский дворец. Конечно, можно утверждать, что это не ответ на нашу мольбу, а их свободная воля, решение, принятое после бегства Варвары. Мы же воспринимаем это как ответ». Да так оно, по истинному счету, и есть. Три часа по полудни. Серый от пепла на площадь влетает первая машина президентского кортежа. Вслед за ней появляется автомобиль со знаменем острова. Это автомобиль Парфени и Ксении. Кортеж останавливается, и князья выходят из машины. Они приехали противоборствовать хаосу. Слово «хаос», передаваясь из уст в уста, странствует по площади. «Вот, будут противоборствовать хаосу». Радостная весть. Кто-то же должен противоборствовать хаосу. Машину не отпускают. Люди коленопреклоненно просят княжескую читу зайти на гору и говорить с ним. Просящие понимают, что сейчас не лучшее время для посещения горы. Но что ж делать, если так говорит пророчество? «Кто-то же должен зайти на гору! Они, видимо, и должны...» Это страшно, но кроме них некому, ибо нет больше праведников, и они всеобщая последняя надежда. «Как же мы совершим такую дерзость?» — спрашивают князья. «Признаем себя, что ли, праведниками и дерзнем говорить с ним?» «Не надо признавать себя праведниками», — отвечает толпа, — «поскольку мы вас уже признали таковыми. Просто пойдите и поговорите, молите, чтобы не дал он горе взорваться, или вам не жаль нас и детей наших четыре часа пополудни». «На встрече их светлейших высочеств с правительством обсуждаются меры по спасению жителей». «Пять часов пополудни. Высочайшим указом в стране объявлено военное положение. Для обеспечения порядка и помощи жителям фельдмаршал Севериан приказывает войскам войти в города. Напутствуя солдат, фельдмаршал говорит, что сражение будет нелегким, потому что враг наш впервые не невидим. Ввиду опасности новых толчков, военные спешно разбивают палатки на открытых пространствах, и раздают на улицах противогазы и респираторы. В больницах, на ткацких фабриках, в магазинах тканей занялись изготовлением марлевых повязок. На помощь туда отправляются женщины-добровольцы. Добровольцы-мужчины создают отряды для расбора завалов. Восемь часов вечера. Парфений выступает по радио с обращением к народу. Он призывает жителей острова изгнать из сердец страх и помогать друг другу, ведь положение сложное, но не безвыходное. Помолчав, говорит, никто не давал нам права идти на гору и говорить с ним, так что не можем мы туда идти, говорит, видя ваши слезы, не можем мы туда не идти, так что, конечно, пойдем». Десять часов вечера. Перед дворцом выстраивается колонна военных грузовиков. Впереди два полицейских внедорожника, поскольку внедорожное движение не исключено. Епископ Кирилл служит молебен о спасении острова. Кадила его искрит, словно малых размеров вулкан, и искры, предваряя колонну, летят в сторону горы. Фельдмаршал Севериан объявляет пятиминутную готовность к выдвижению... Встречая бедствие во всеоружии, он при полном параде и с фельдмаршальским жезлом. Одиннадцать часов вечера колонна трогается с места и берет курс на юг. На пути ей встречается множество людей, идущих на север. Они, прожившие у горы всю жизнь, чувствуют ее неспокойствие. Говорят, что хотя извержение и приостановилось, гора вот-вот готова взорваться. Жалея едущих, призывают их вернуться. Мая двадцать девятого дня. Два часа по полуночи. Машины приближаются к горе со стороны, не извержением. Колонну ждут тысячи людей, собравшихся у подножья. — Кто си, — спрашивает епископ Кирилл, — те ли суть, кому некуда уйти? Или верящие в силу княжеской молитвы? — И те, и другие, — отвечает настоятель местного храма, и мнится мне, что в значительной степени множество эти объединились. Идущие впереди полицейские машины включают сирены. Колонна медленно продвигается сквозь толпу. У серпантина, ведущую к вершине, останавливается. На грузовиках выставляются прожектора, их направляют на серпантин. На первые сотни метров дороги светло, как днем. Их светлейшие высочества стоят у передней машины. Кто-то приносит им куртки, опасаясь, что на горе может быть холодно. «От курток князья отказываются, у них нет необходимости. Важно, — говорят, — чтобы не было слишком жарко. Отказываются и от рации, ибо у них иные средства связи. К тому же рация здесь, скорее всего, не будет работать. Их благословляет епископ Кирилл». Помедлив говорит, «Пророчество не всегда следует понимать буквально. Имею в виду, что по этой дороге не обязательно идти далеко». Стоя у подножья, вы уже как бы на горе. Делает попытку улыбнуться. Это, так сказать, засчитывается. Парфений и Ксения наклоняют головы. Засчитывается, да, кем угодно, но только не агафоном. Три часа по полуночи. В наступившей тишине князья делают первый шаг в сторону вершины. Их сопровождает епископ. «У начала серпантина он останавливается. Далее пойдете одни, храни вас Бог. Что думается тем, кто провожает их взглядом? Что беззащитны? Что поступь их не тверда? Два трогательных старика идут, держась друг за друга. Так они шли всю жизнь». На ночном ветру трепещет платье Ксении. Дойдя до поворота, они оборачиваются и смотрят на всех нас, делают шаг в неосвещаемое пространство, исчезают. Дальше они должны включить фонарики, ничего сложного. У них мощные лампы заряда на несколько часов. Если использовать их не одновременно, заряд, можно сказать, неограниченный». В отсутствии электричества я свечу такими в келье, а прежде свечи зажигал. Говоря чистосердечно, мне трудно их представить с фонариками, их, идущих к свету. Четыре часа утра. Раздается гром. Чудовищный треск, словно земная и небесная тверди, разломились. Все понимают, что с Парфением и Ксенией начал говорить он. Над горой поднимается гигантское облако, черное с багровым. Голоса стариков слабы, только бы он их услышал. Новый удар грома, толпа истошно кричит. Следующий удар сбивает стоящих с ног. Сколько мы так лежим? Не знаю. Рот мой в песке и пепле. Громовое эхо перекатывается по всему острову и ударяется поочередно отверть небесную твердь земную, и, возвращаясь, не становится тише, как то положено эху, и дома в городах покрывают с трещинами, и ныже падают. Сирены карет скорой помощи не слышны, в лучах фар скользят серые хлопья. Эту метель фары пробивают на расстоянии вытянутой руки, так что двигаются машины на самом малом ходу, едут бесстрашно до ближайшего завала, из которого добровольцы выносят страдающие тела, бывшие еще вчера озлобленной толпой. В эту ночь народ превратился в собор сограждан, сон милосердных. Когда у ждущих под горой спадает первый ужас — Люди окружают фельдмаршала Севериана, он неотрывно смотрит на серпантин, лицо его багрово от отблесков пламени, мокро от слез, ему кричат, что на горе остались Парфения и Ксения, так будто он этого не знает». Кричат, что среди этого достались, остались, армия же бездействует, и что нельзя было посылать их на гору. «Армия бессильна», — говорит Фельдмаршал одними губами, «но не вы послали их туда?» К нему подходит несколько солдат. Он слушает их, не отрывая взгляды от горы, кивает. Два грузовика заводят моторы и уезжают на серпантин. Парфейни и Ксения не могли уйти далеко. Все верят, что их найдут. Пять часов утра. Ветер меняется, и тучи пепла начинают двигаться к северу острова. кажется медленными, хотя, конечно, скоро. Напоминают невиданных размеров аэростаты. Внутри них сверкают молнии, ибо заряды частиц пепла входят в соприкосновение друг с другом. Проплывая в невидимой выси, пепел остывает и опускается на остров. Молнии по всей широте небес, по всему же пространству земли толчки. Не последние ли дни? Сказано ведь, что померкнет солнце». и луна не будет светить, и звезды будут падать с неба, и силы небесные поколеблются. Главный поток лавы на другой стороне горы, но и на этой появляется несколько огненных щупалец. Возвращаясь, вниз по серпантину несутся грузовики, объяты пламенем, солдаты выпрыгивают на ходу, грузовики докатываются до обочины и взрываются, к солдатам бегут врачи. Парфейни и Ксения не найдены. Семь часов утра. Извержение теряет в силе, но солнце погрязло в пепле и рассвет не наступает. Пугает непроисходящее, но мысль о грядущем взрыве. Гора все еще на месте. Восемь часов утра. Подземные толчки стихают. Потоки лавы превращаются в ручейки, а затем и вовсе застывают. Полдень. Теперь уже ясно, что гора успокаивается. Небо немного светлеет. Солдаты, образовав цепочку, прочесывают гору в доступных местах. Ищут Парфения и Ксению. «Октября шестого дня». Поиски длились более недели, но их светлейших высочеств так и не нашли. Был объявлен трехдневный траур в связи с их смертью, и по всему острову плакали колокола. Как подумаешь, сколько лет они были рядом с нами, кружится голова, преклонны годами и ветхи телом, что они, казалось бы, могли. Но ведь именно Парфень и Ксения определяли нашу жизнь. Одним лишь своим присутствием. Меня не покидает чувство, что с Трауром поторопились. Трудно поверить в то, что люди с такой длительной привычкой к жизни могли ее потерять. Скорее, они были взяты тем, с кем беседовали в ту ночь. Может быть, для того они и шли на гору. Иные говорят, что подобная беседа не могла состояться поскольку где праведников было только двое. Но ведь сказано спасителям, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Получается, что их было трое, потому что с ними был... — Христос? — Я не собираюсь ни с кем спорить, ибо в споре рождается не истина, но гнев и томление духа. Кто хочет, может считать, что Парфению и Ксению поглотила гора. Но то, что в ночь, когда они исчезли, гора успокоилась и затихла земля, убеждает меня в моей правоте. И еще. Известно ведь, что история есть лишь путь, по которому идет человек. На этом пути можно умножать добро или сеять зло, и это зависит от выбора каждого. Человек может слиться с толпой. уподобившись ползущему с горы огненному потоку, и окаменеть подобно ему, а может двинуться к вершине, не страшась подземных толчков и камнепадов. Благословенна земля, которая рождает такого правителя, для него все суть его дети, он печалится о них, за них радуется и ради них поднимается на гору для спасительной беседы. Может сказать горе «Сдвинься» с места и сдвинется, или напротив «Останься» на месте и останется. Сейчас, как после очистительной грозы, воздух свеж. В нем растворена не злоба, но взаимная любовь и жалость. Да, жалость, потому что она рождает любовь и побеждает злобу. Вот мне, к примеру, в дни землетрясения отец эконом не дал бумаги для продолжения хроники. Сказал, история, похоже, кончается. Так что ж мы, брат Иннокентий, будем зря расходовать бумагу? Я было оскорбился. Хотел обратить к нему некие досадительные слова. Напомнить, по крайней мере, что не наше дело знать времена или сроки. Нам надлежит лишь все внимательно записывать. Но промолчал, жалея его... за приверженность земному тем более что бумага у меня еще оставалась спустя же два дня он принес бумаги в изобилии обнял меня и облил слезами прости меня братья за мою скаредность вот тебе бумага пиши как прежде поскольку история не кончилась да говорю история продолжается пока но это говорю Последнее предупреждение. И воцарились между нами мир и любовь. И все на острове примирились друг с другом в надежде, что дни их продлятся. Страна же наша подписала долгожданный мир с Францией. Я слышал, что миру обрадовались тоже и в этом государстве, хотя и знали о войне там далеко не все. По поводу Франции, едва не забыл. Нынче пришло известие, что кинокартина Жанна мари Леклера «Оправдание острова» Получила какую-то важную награду. Говорят, будто Леклер боялся, что его фильм останется непонятым. Напрасно боялся. Чего здесь можно не понять? Я с фильмом не знаком, но имел счастье знать их светлейших высочеств. Не было в нашей истории людей светлее. Думаю, немногие в их возрасте отважились бы. на такое восхождение. Это понятно любому зрителю.